Сочетание географических и календарных факторов обеспечивало городу 16 часов интенсивного солнечного света ежедневно. Конечно, в разгар зимы всё меняется, и солнце показывается всего на 6 часов в сутки, но даже и тогда климат здесь напоминает условия средиземноморского побережья земли. Близость к Анаконе к местному солнцу привела к тому, что область планеты между 50-й южной и северной параллелями, представлявшая собой каменистую пустыню, оставалась незаселённой. Из космоса она, как насловно газовый гигант, казалась симметрично опоясанной широкой песчаной полосой кофейного цвета, окаймлённой чёрными и красновато-коричневыми горными массивами.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 Долгие часы без деятельности могли привести к нежелательной небрежности. Объектом их наблюдений была галерея Нестол, большое трёхэтажное здание, выходящее на канал в районе Чезана. Галерея специализировалась на электрокинетическом искусстве, механизмов с сотнями, а то и тысячами движущихся деталей. Пауло прошлась по виртуальным залам каталога галереи, имевшегося в ВСО. И как большинство далёких от искусства людей удивилось поразительному и бессмысленному слиянию машиностроения и искусства. Некоторые экспонаты напоминали движущиеся скульптуры животных, чужаков и мифических персонажей, в которых микроскопические шестерни и поршни дерзко имитировали биологические органы. Другие сооружения и вовсе были хаотическими нагромождениями механических компонентов,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 Прежде всего, Венецианское побережье было не тем городом, где обычно процветала подобная деятельность. Здесь не имелось другой индустрии, кроме рыболовства и туризма. С самого начала презеселения мира в 2200 году не было даже общего плана развития, ни стремления подражать древним живописным центрам земли, ни динамичного рвенья новых городов в второй зоне космоса. боровшихся за финансирование и внимание предпринимателей. Здесь всё начиналось с мечты и молитвы. Первые постройки поднялись на песчаной косе Прата, примерно в центре 500-мильной полосы заболоченного берега континента Калибри, защищённой от моря разбросанными вдоль побережья мелкими островками. Местный морской пейзаж привлёк внимание нескольких итальянских семейств, которым уже наскучила жизнь в новой столице планеты Сан-Марино. В прибрежных водах в изобилии водилась съедобная рыба, вполне удовлетворяющая требованиям итальянской кухни. На косе поселились несколько семейств из старой Венеции, так что гондолы и яхты появились здесь с самого начала. Огромные землечерпалки, выписанные из доков в Вероне, прорвали основные форваторы для рыболовецких судов. А затем начали строить мелкую сеть каналов вокруг прату. На поднятых участках земли стали возводиться крупные здания, к которым тоже подводились небольшие каналы. Вот тогда местные обитатели оценили потенциал своих владений. Небольшая коса была расширена за счёт осушения прилегающих с востока и запада болот. Через пару лет прат превратился в сильно вытянутый остров.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 превратились в роскошное поместье. В район Чизана, где располагалась галерея Нистол, находилось в 20 милях или трёх перегонах монорельса к востоку от Прато. За 4 дня Пауло выучила все его улицы и каналы, все площади, мосты и крытые галереи. От её отеля до ближайшей станции монорельса было 7 с половиной минут ходьбы через пять мостов, три каменных один деревянный и один металлический. До галереи не стол четыре с половиной минуты и три моста, а до местного полицейского участка всего две минуты и четыре моста. В Венецианское побережье она прибыла в сопровождении восьми офицеров из своего отдела. Еще пять полицейских были переданы в ее распоряжение местным отделам, и отряд из тридцати штурмовиков ждал ее команды.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 В число сотрудников, к не счастью, вошёл и Алек Хогон, новый заместитель, переведённый по приказу Колумбии из юридического отдела. Если порода политиков-карьеристов действительно существовала, то Хогон был её ярким представителем. Его постоянные запросы полных отчётов от всех дознавателей и требование выполнения всех процедур согласно букве закона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 но она всегда считала себя реалистом силам правопорядка приходилось идти в ногу с обществом которое они должны были защищать скорее всего её раздражало именно усиление политического контроля после того как она заслужила право работать почти автономно по уле прилетела сама идея вновь соблюдать общие правила отчётности как и всем остальным извини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 Сейчас они вдвоём сидели под широким навесом кафе на набережной канала Клейд. В двухстах ярдах на противоположном берегу виднелась задняя сторона галереи Нестол. Ответная стена из красного кирпича поднималась над безмятежной гладью воды. Единственная дверь виднелась на нижнем этаже, примерно на ярд выше чёрной линии прилива. С обеих сторон стояли причальные столбики,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 "Вы заговорила Паула. Официант сочувственно вздохнул. Газированную? О, без газа, охлаждённую и со льдом." Официанты в Венецианского побережья, как правило, с пренебрежением относились к тем, кто не освоил хотя бы начатков итальянского языка. Тарло заказал безалкогольное пиво и копчёные орешки. Официант снова окинул их высокомерным взглядом.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 Бюро расследований проследило путь оборудования через несколько подставных организаций до самой галереи. И вот тогда следователи и обратились в агентство. Наблюдения, обратное отслеживание и мониторинг связи показали, что Риддин приобрёл уже немало подобных предметов. Явного оружия у него не было, но характер действий в точности соответствовал поведению Адама Элвина.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 По обеим сторонам канала Равига располагались самые роскошные галереи и магазины. В закрытых тёмными стёклами витринах выставлялось не более одного вида товара, каждый из которых и сам мог считаться произведением искусства. Неподалёку над красными черепичными крышами возвышался удивительный кручёный шпиль неоготического собора Святого Павла. Похожий на космическую ракету, предшествовавший содружеству эпохи, канал Равига закончился на пересечении с каналом Клейд. Под последней парой деревьев в Авентури, они подождали, пока пройдёт большой туристический катер с кондиционерами и застеклённой крышей. К неудовольствию ганддольера, волны зашлёпали по бортам. Большая часть его разговоров во время прогулки состояла из резкой критики любых средств передвижения, имеющих двигатели. Адам осмотрел канал Клейд. Широкая водная гладь плавно уходила в сторону, и перед самым поворотом едва виднелась задняя стена галереи Нистол. На этом участке можно было насчитать едва ли десяток лодок: пара гондол, водные такси, да несколько грузовых катеров.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 В вестибюле он увидел сводчатый кирпичный потолок, покрытый белой краской, и выложенный каменными плитами пол. До превращения в галерею здесь был обычный складской ангар, идеально подошедший для экспозиции электронных кинетических шедевров. За столом перед дверью из затенённого стекла, ведущей в галерею, сидела администратор, потрясающе красивая женщина с телом сильфиды, белоснежной кожей И золотисто-рыжими волосами, спускавшимися до середины спины, её тонкое изумрудное с коричневым платье было достойно подиума лучших модельеров.